Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа, разбрызганный мозг, окровавленная грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же. Ну а если ее в самом деле взорвет? Если вместо льняных волос и голубых удивленных глаз будет красное мясо? Тогда Ваня приготовит. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу. Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли: почему Генрих не бросил? Да, почему? Генрих не трус, но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай. Всё равно, всё всё равно. Пусть моя вина в том, что Генрих с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив. Пусть Эрну взорвет. Пусть повесит Ваню и Федора. Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу. Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди, черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкою злобой дня. Я презираю их. 21 июля. «Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре, по привычке считаю время, по привычке шепчу, я ее встречу сегодня. Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок, растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса — Лапчатые зигзаги его стеблей, Посреди заостренных игл Багрово-красный махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула И как пурпур застыла. Я видел этот цветок на юге, В странном и пышном саду, Между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, Я рвал себе руки об иглы И лицом прижимался к нему. Я вдыхал пряный и острый, опьяняющий запах. Сверкало море, сияло в зените солнце, совершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил. Но я не хочу Елены теперь, я не хочу думать о ней, я не хочу помнить ее, я весь в моей странной месте и уже не спрашиваю себя, стоит ли мстить. 22 июля Он ездит два раза в неделю, от трех до пяти, к себе в канцелярию. Ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Почтовой, в кривом переулке Фёдор, Генрих в резерве. Он встанет в дальних улицах. На этот раз нас едва ли ждет неудача. Что бы я делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю, не умею дать на это ответ, но твердо знаю одно – не хочу мирной жизни. Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать – Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. Время жатвы тех, кто не с нами. 25 июля. Я говорю Фёдору: Ты, Фёдор займешь Кривой переулок. Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни, я уверен в тебе. Он давно снял драгунскую форму, Приходит теперь в Министерства юстиции. Он гладко выбрит, и его черные усы закручены вверх. «Ну, Жорж, будет им на орехи. Ты думаешь?» «Верно, теперь не уйдет. Мы в далеком конце города, в парке. Федор, чего? Если будут судить, не забудь взять защитника». «Защитника? Да. То есть это адвоката какого?» «Ну да, адвоката». «Адвоката не надо». «Не люблю я их, адвокатов этих. Как знаешь. Да и суда вовсе не будет. Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов. Последняя пуля в лоб, вот и готово дело». И я по голосу знаю, да, действительно, последняя пуля в лоб».